Чем больше времени проходило, тем сильнее раскрывался мне Глеб с новой, незнакомой прежде стороны. Тем яснее становилось, пути назад нет. И как не хотелось порой очнуться и стряхнуть с себя все происходящее, как остатки дурного сна, проснуться поутру и понять, что все случившееся лишь привиденный кошмар, я уже ясно и трезво осознавала, это теперь моя новая реальность. И в ней мне отныне предстояло существовать, со всеми своими ранами, разочарованиями и необходимостью восстанавливать себя, как внезапно обрушившееся здание. Но самый главный этап я уже прошла, поняла и приняла тот факт, что ничего уже не будет как раньше. Что измены мужа, его ко мне отношения, не жестокая шутка, не нелепая ошибка, которую можно отменить. И теперь, когда не стоило и надеяться на его раскаяние и налаживание отношений, я знала – у меня есть только один путь – вперед. Этим и собиралась заняться незамедлительно, сдвинуться с мертвой точки, избавиться от всего того, что тянуло меня назад, изменить то, что сама хотела изменить. Не кто-то, а только я. В первую очередь я решила поменять систему питания. Теперь, когда не нужно было готовить для Глеба вкусные, но вредные блюда, которые и сама ела заодно, я могла перейти на правильное питание. А благодаря тому, что мама отныне была рядом, у меня появилась возможность заняться собой. Выделить пару часов в день на поход в зал, например. Стоило подумать и о заработке. Я по-прежнему намеревалась обеспечить Тео всей своей любовью и вниманием, но вполне могла бы взять на себя и какую-то подработку. Даже не сомневалась, с учетом всего, что Глеб уже натворил и как себя показал, он сильно постарается отыграться и на элементах. Ну, а если и нет, то мне нужно было обеспечивать как минимум и свои собственные нужды. Конечно, у меня имелся запас средств, которые отложила до ухода в декрет, но ведь они не вечны, и счет нужно было как-то пополнять. Обо всем этом я думала на следующий день после визита мужа, сидела на кухне, допивая чашечку зеленого чая, и мысленно планировала свой дальнейший день, пока сын еще мирно спал. Уже встала, удивилась мама, входя на кухню и оглядывая меня с каким-то удивлением. Новый день, новая жизнь, объявила я, бодро поднимаясь с места. Я там салат сделала и омлет, если хочешь. Еще осталось. Она снова оглядела меня, пристально, но с одобрением. Я поняла, что ее так удивило в моем облике. Былую пижаму и растянутую футболку теперь сменила шелковая сорочка, которую я выкопала в недрах шкафа. «Мне нравится твой настрой», — кивнула мама. «Мне тоже. Кстати, не посидишь с Тео днем пару часов?» Я взяла абонемент в зал. Мама растерянно заморгала, потом удивленно хмыкнула. «Посижу, конечно». «Спасибо, а я пойду вещи разберу, пока Тео еще спит». Пересмотр гардероба был еще одной важной вехой в становлении новой «я». И я собиралась избавиться от всего, что делало из меня какое-то бесформенное существо, а не женщину. Через пару часов ковыряния вещах я с ужасом смотрела на целую гору одежды, от которой намеревалась отказаться. Старые футболки, дурацкие балахоны, под которыми неосознанно пыталась спрятать лишние килограммы, уродливые широкие штаны, все полетело на пол. Конечно, мне было еще очень далеко до идеальной фигуры, но я была и не столь плоха, чтобы добровольно себя заковывать во все это. Тем более, что и не собиралась высушивать себя до состояния воблы, лишь немного привести в порядок, так, чтобы остаться довольной самой собой. Немногие выжившие вещи, в основном приобретенные еще до беременности, я развесила назад в шкаф, остальное собрала в мешок, чтобы потом часть куда-нибудь раздать, а остальное вообще выкинуть. Когда с этим было покончено, я посмотрела в зеркало. Как и многим женщинам в переломный момент, мне захотелось что-то сделать со своими волосами. Никогда прежде я их даже не красила. Но теперь, глядя на свое отражение, признала, немного освежить прическу все же не помешает. Не кардинально, наверное, но... Какая-то новая деталь, несомненно, поможет мне самой почувствовать себя лучше. С этими мыслями я записалась в салон. Попутно написала своему начальнику с вопросом, не найдется ли для меня каких-то задач, которые можно решать удаленно. Покормила обедом сына и, глядя на то, как он покорно глотает кашу, подумала, я впервые за последний год чувствую себя настолько хорошо. Оказывается, нужно, по сути, совсем немного, чтобы вытащить себя из состояния разбитости и неуверенности, просто начать действовать. И тогда, как минимум, почти не останется времени на выматывающие, тянущие на дно мысли. «Мам, мне пора бежать!» — крикнула из кухни, когда... когда Тео, наконец, покончил со своим обедом и теперь довольный, занялся любимой игрушкой. Мама появилась на пороге коротко кивнула. «Давай, я присмотрю за Феденькой». Я невольно улыбнулась, представив, как перекосила бы Риму Феликсовну. Услышь она, что ее внука так называют. Появилась даже мелочная мыслишка, а не изменить ли сыну имя. Но тут же была отброшена. В конце концов, сын уже привык к обращению Тео. А я не считала его какой-то собачкой, которой надо менять имя после смены хозяев, чтобы утвердить свое право. Захватив спортивную одежду, я выскочила из дома и бодро помчалась по лестнице вниз.